Он же видит то, что часто уже не видит, вернее, не замечает взрослый, потому что многие вещи становятся для него более чем привычными. Видение мира у подростка – единственное в своем роде, уникальное, неповторимое состояние человека, которое мы, взрослые, часто совсем не понимаем, мимо которого проходим, невозмутимо. Приводя эту важную цитату, я вовсе не хочу объяснять ею крик Матвея. Нет, речь не о том, что он увидел незамечаемое взрослыми. Конфликтность, взрывоопасность в разности взглядов отроческих и взрослых действительно заключена и достаточно серьезная. Письмо Матвея, мне кажется, убедительное доказательство того своеобразного бесстыдства, когда взрослые демонстративно не желают считаться со свидетелем своих безнравственных слов и поступков, все чаще полагая подростка ребенка. Помните высказывание 15-летнего мальчика о взрослых? Тут тот же самый случай, только гипертрофированный, лишь возведенный в степень очень и очень серьезную. В сущности, на глазах подростка совершены, если можно так выразиться, «нравственные преступления». При этом совершившие заведомо открыто не брали в расчет свидетеля, полагая его, во-первых, за самого близкого человека, дескать, не выдаст, во-вторых, еще де маленького, несмышленого. А несмышленый-то все понял, более того, сделал выводы, и выводы тяжкие. Если Матвей станет следовать им... Общество получит в высшей степени безнравственную личность, прекрасно усвоившую негативные правила жизни, которые преподнесли ему, во-первых, мать, во-вторых, учительница, в-третьих, окружение, в котором он почерпнул лишь то, что работало по логике, уже предложенной ему матерью и учительницей. Какие же уроки выучил он? Урок первый. Авторитет классный подарил матери Матвея расслоение семей на нормальных и ненормальных. Формулу, выработанную учительницей Матвея, человеком недалеким, неумным или просто злым, я бы признал первым нравственным преступлением взрослых перед подростком, причем не только перед Матвеем. Вообще, само имя «учитель» предполагает ведь в нашем сознании ощущение чего-то святого учитель учит нас писать читать считать учитель открывает нам мир природы ему же доверено и иное более важное более сложное открыть внушить и объяснить правила человеческого общежития взаимоотношений между людьми учитель подобен садовнику и хирургу сразу хирургу потому что должен изымать из души уже сложившиеся неверные убеждения садовнику потому что должен сажать дивные цветы человечности. Человек, избравший святую должность, обязан сам себя поверять высшими критериями. Тут уж недопустимы слабости, прощаемые обычным людям. Ведь учитель — это не только профессия, но и призвание, еще лучше сказать, служение. Учитель — он страдалец. В душе его истории и жизни не только счастливые, если не сострадать, не помогать, а только свидетельствовать — Ты уже дурной учитель. Учитель — это душа учеников и родителей. Без духовной близости, без понимания сердечного, а неформального нет подлинного доверия. Учитель — это нравственник в высшем понятии. Слова без собственного примера не стоят ничего, а поступки, противоречащие словам, уничтожают не только конкретного педагога, но и все святое сословие учительства. Об учителе можно говорить много, да и сказано немало доброго и светлого. Тут же хочу сформулировать мысль, которая должна быть, на мой взгляд, во главе в угла. Учитель – святое имя, учительство – святое занятие. Имя и дело вызывают только одно чувство – доверие, безграничное, порой даже слепое доверие. И не только учеников, а и родителей. Ведь родители тоже вчерашние ученики. Так вот, именно, в силу безграничного доверия к учителю страшны те случайные люди, присвоившие себе это святое имя, кои, получив педагогический диплом, возомнили, что уже одно это дает им право